Первым на пороге появился обладатель чужого пиджака. Выйдя на улицу, он облокотился на забор и встал так, чтобы иметь возможность контролировать часть улицы, заодно наблюдая за мирно посапывающим пьяницей. Вторым из пивной вышел дедок, быстро взобравшийся в бричку. Он выглядел абсолютно трезвым и внимательно оглядывал окружающую обстановку. Кряжистый мужик. Интеллигент замыкал шествие хозяин пивной. Мужик запрыгнул в бричку, она скрипнула и накренилась на бок. Оставшийся стоять на земле интеллигент, в свою очередь, в транспортное средство не полез. Замер около брички, сунув правую руку под пиджак и настороженно глядываясь по сторонам. Его беспокойство передалось серодушному хозяину пивной. Тот тоже сунул руку под передник и замер на крыльце своего заведения. Причина их беспокойства стала ясна в самое ближайшее время. Звучавшие где-то поблизости голоса усилились, стало возможным различать даже отдельные слова. из-за угла появился приятель валявшегося пьяницы, сопровождаемый парнем покрепче. Надо полагать, что, отчаявшись затащить упавшего в одиночку, его коллега успел сбегать за подмогой. Но данное проявление участия к другу почему-то не очень понравилось хозяину пивной, и не ему одному. Интеллигент коротко кивнул в сторону подходящих парней и сделал жест рукой «Задержи». Сойдя с крыльца, продавец заспешил в их сторону, оставив дверь открытой. «А что ж такое деется? Около приличного места развалился, и в не дует. Да где ж такое видано-то? Тут-то люди серьезные ходят, и надево, ишь, че удомали!» Попер на парней продавец. Растерявшиеся друзья алкаша попятились, не находя никаких слов в свое оправдание. А тем временем на заднем дворе пивной через забор Бесшумно перемахнули две стремительные тени. Тонкая спица, войдя между дверью и косяком, поддела крючок. Чуть слышно пропели петли, и в пивную с заднего хода проникли незваные гости. Быстро, стараясь не скрипнуть ни одной доской, вот когда пригодился опыт посещения пивной, на ней проскочили мимо опустевших столиков и замерли около двери на улицу. Стоявший около брички интеллигент сделал пару шагов в сторону разгоравшейся перепалки, кивком головы указав обладателю чужого пиджака на транспортное средство, мол, садись. Тот отлепился от забора и взялся рукой за бортик брички. — Ложись! — в воздухе мелькнул темный предмет, оставлявший за собой дымный след. — Бомба! — и не маленькая. Даже на первый взгляд было хорошо заметно, что дымящаяся хреновина имеет размер чуток поменьше литровой бутылки. Это как же она жахнет-то! Бумс! И темный цилиндр упал прямо в бричку. Первым сориентировался возница. Дымный шлейф только еще разматывался в воздухе, а он уже рыбкой нырнул прямо с облучка стремясь в прыжке достать до ближайшей придорожной канавы. Хотя расстояние до нее было совсем не маленьким. Следом за ним из брички вывалился кряжистый мужик. Этот, разумно прикинув, что до канавы точно добежать не успеет, решил поискать укрытие где-нибудь поблизости. Вот, кстати, бревна рядом лежат, чем не защита. И он... Всем телом вжался в узкий промежуток между теплыми нагревшимися на солнце деревяшками. А вот хозяин пивной ничего сообразить попросту не успел. Прилетевший прямо в морду увесистый кулак лежил его всякого соображения на ближайшие несколько минут. Безучастный же ко всему на свете алкаш, Вероятно, подстегнутый громким криком, внезапно стартовал из своей, совсем для таких фокусов, непригодной позиции. Видимо, именно поэтому он, не разобрав с пьяну дороги, врезался прямо в интеллигента, свалив того на землю. И нельзя сказать, что такое падение прошло для последнего бесследно, да еще и добрых семьдесят с гаком килограмм. Упавшего сверху алхаша. Словом, из обмякшей руки интеллигента Вывалился Браунинг и шлепнулся в дорожную пыль. Обладатель чужого пиджака, Не желая украшать окрестные заборы своими, Вывернутыми наружу кишками, Рванулся назад к пивной. Там стены, дверь есть, где укрыться. Увы, но столкновение с выскочившими навстречу тенями Закончилось фатально. Надброшенный в сторону ударом в поддых, он скорчился около забора. А добавочный удар по затылку и вовсе выключил его из игры на какое-то время. Протрезвевший дедок никуда выскакивать не стал. Попросту не смог. Что называется, заколодило. Вцепившись в сиденье, побелевшими руками он с ужасом смотрел на вертящийся у его ног цилиндр. Бричка качнулась. Внутрь нее перемахнул один из проворных незнакомцев. В живот деда уперся револьверный ствол. А другая рука нежданного гостя, охлопав одежду деда бесцеремонно, выволокла оттуда пистолет. — Сиди, старый, и не рыпайся! Секунда. Другая. Взрыва все не было. Лежавший между бревнами и мужик осторожно приподнял голову. — Отказал детонатор? — Лежи, лежи! В затылок мужика уперлось что-то твердое. — Сам понимаешь, только дернись. Несколько часов спустя. Совершенно неприметно место на крайне городка. — Ну что ж, товарищи, присаживайтесь. Гальченко, войдя в комнату, сделал приглашающий жест рукой, усаживаясь на места вскочивших при его появлении оперативников. Пододвинул к столу стул и уселся сам, осмотрел присутствующих. Пятерку находившихся в помещении парней прямо-таки распирал изнутри. От удовольствия надо полагать. — Ну что ж, товарищи... Для начала хочу вас поздравить с успехом и передать благодарность командованию и местного управления НКВД. Там все весьма высоко оценили проведенную операцию. Так что с официальной стороной дела разобрались. Теперь перейдем к нашим баранам. Никишин. Я, товарищ майор. Поднялся с места тот самый алкаш. Кто конкретно разрабатывал план операции? «Я, как старшей группы». «Коснемся расстановкой сил. Почему вы не предусмотрели дальней страховки?» «Нам был известен численный состав пребывающей группы. Какое-либо дальнее прикрытие у них отсутствовало». «У них, не спорю, они здесь все относительно пришлые, и местных реалий хорошо не знают». Но если бы таковое прикрытие выставила встречающая сторона? И как долго они его там держали бы? Дата прибытия была определена очень приблизительно, в пределах десяти дней. Держать человека на позиции столь долго тоже не так просто. А где, с вашей точки зрения, такая позиция могла бы располагаться? Если контролировать улицу, подойдя к столу старшей группы, развернул на нем карту, то вот здесь и здесь. С других точек неважный обзор. Мы эти места предварительно проверили. Пусто и следов никаких. А если двор? Только в доме напротив. Но там живет член партии. Ну, не у него же на чердаке. Хотя эту точку мы тоже проверили предварительно. И сторожок поставили. Его так никто и не сорвал. — Нет, — покачал головой майор. — Я не этот двор имею в виду. Задний. Тот, через который проникли в пивную. Ну, несколько смутился старший группы. Мы его тоже предварительно осматривали. И пусто там было. Да ну! Усмехнулся Гальченко. — Утром никого не было. Вон, Ларин все сам проверил. — Ага! — побарабанил пальцами по столу майор. — А куда делся тот парень, что обычно продавцу помогал? — На месте его не было. Я имею в виду в момент захвата он ушел куда-то. — И куда же? — Корзинку взял и ушел. Ребята видели. «Ну-ну!» — Никишин разом вспотел и почесал в затылке. «Но он же нам никак не помешал!» Гальченко хмыкнул, поднялся со своего места и открыл шкаф, стоявший неподалеку от стола. «Вот та самая корзиночка!» На стол бухнулась плетеная из лозы корзина, с которой обычно ходят на рынок домохозяйки и пожилые покупатели. Каким образом закупал продукты хозяин пивной? Ему их дважды в неделю привозили. Пиво и закусь всякую. В понедельник и в пятницу обычно с утра. На чем? Телега приходила. И часто его подручный куда-то с корзиной ходил? Не ходил. Продолжая задавать вопросы, майор выкладывал на стол содержимое корзинки. Пистолет, три гранаты, револьвер, несколько пачек патронов, запасные магазины к пистолету. — А нифиговая такая закусь получается! — одобрительно оглядел он выставку вооружения на столе. Поднял глаза на присутствующих.